Глава двадцать седьмая. Праздником и не пахло. Точнее, не так. Пахло. И мандаринами пахло, и ёлкой, и доходящим в духовке гусем. Только свежий аромат счастья выветрился из дома. А без него, ну какой это праздник. «Надя, как думаешь, в соус бруснику добавлять?» Надя отвлеклась от нарезки салата. Непонимающе взглянула на мать и равнодушно пожала плечами. «Как хочешь». Нать ну что с тобой, девочка?» Лидия Сергеевна отложила венчик и подошла вплотную к дочери. «Я еще вчера поняла, что что-то не так. Вы с Ильей поругались? Ты по трубку целый день не берешь». Надя со злостью покосилась на ни в чем не повинный смартфон, который опять зазвонил и нервно сглотнула. «Мы не поссорились, мы расстались», — едва слышно сказала она. «Давай больше не будем об этом». «Да что случилось-то?» Не сдавалась Лидия Сергеевна, твёрдо уверенная в том, что проблемы стоит решать незамедлительно, так сказать, по горячим следам. Это ведь и дураку понятно, что лучше сразу плеснуть на рану спирта, чем дожидаться пока она загниет. Он меня не любит. Все, больше нечем говорить. Как это не любит? Надь, ну ты сама подумай. Стал бы он тебе предложение делать, если бы не любил. Вот какой у него резон? Ладно бы ты из богатой семьи была или со связями, какими важными. А так, чем еще ты можешь быть для него привлекательна? Только самой собой. Ну, что ты себе придумала? «А!» Надя хмыкнула, отвернулась к окну. При открытую форточку ворвался взрыв смеха, веселая разношерстная компания вышла из-за угла, пританцовывая и распевая песни. «Говоришь, какой у него резон?» «Неожиданный! Левин — отец эльфа, как оказалось!» Лидия Сергеевна охнула, а Надя, не обратив на это никакого внимания, продолжила. Он хотел жениться на мне, чтобы получить сына. Только и всего. Но вот она и произнесла это вслух. И ничего не случилось. Небо не упало на землю, и даже никто не умер. Хотя поначалу Надя думала, что ее сердце просто не выдержит этой боли. Она отложила телефон Ильи, несколько раз вздохнула, оделась и вышла прочь из квартиры. Левина она больше не видела. Он, груженный коробками, поднимался на лифте, в то время как Надя спустилась вниз по ступенькам. Из-за слез ничего не было видно, а ее телефон все звонил и звонил. Непослушными, озябшими пальцами, которые никак не хотели попадать на нужные буквы, она написала. «Не звони мне больше. Я не возражаю против ваших встреч с эльфом, но мне больше не звони». Нажала «Отправить» и побрела куда-то, не разбирая дороги. Она шла и шла, пока от холода не застучали зубы и не перестали гнуться пальцы на руках. Но гораздо хуже было то, что этот холод проник под кожу, прокатился по венам и сосредоточился в сердце, превращая его в льдышку. В тот момент Надежда Леонидовна Соболевская, умница и почти красавица, наверное, окончательно утратила веру в чудо. Скованная по рукам и ногам этим вечным хрустальным холодом, она с трудом нашла в себе силы вызвать такси. И уже дома, стоя под обжигающей горячими струями душа, сковавший тело и душу лёд треснул и пролился из глаз солёным потоком слёз. Больше она себе плакать не позволяла. Стиснула зубы, распрямила плечи и двинулась дальше. «Сына?» «Что-то мне сразу показалось, что они похожи. Вот так дела», — протянула Лидия Сергеевна. «Надь, так это что же получается? Ты не знала, с кем переспала?» «Да, получается. Я тогда не в себе была». «Ну надо же! А я что только уже не передумала, и что бросил тебя какой-то гад, и никто меня не бросал. Он просто не знал, что я беременна». «Кино какое-то», — резюмировала Надина мать. «Санта-Барбара». «Ты еще скажи индийский фильм. Они нашли друг друга по родинке на левой щеке», — повторила Надя слова подруги. «По родинке». Хм. «Ой, это ты так на попочного единорога намекаешь? У Илюши тоже такой?» «А тебя только это волнует», — вспылила Надя. «А что еще меня должно волновать?» Надя сощурилась. «Например, то, что он хочет подать на меня в суд». «Господи боже, зачем?» «Установить факт отцовства. Ну или даже отобрать эльфа», злорадно добавила Надя. «Кто его знает?» «Ты это с чего взяла?» вскинула бровь Лидия Сергеевна. «С того!» прочитала нечаянно сообщение. «Так и так, суд мы выиграем, но надо ли оно тебе?» «Алименты платить-то?» Надя схватила дощечку с порезанной кубиками курицей, нож и со страшным скрежетом стряхнула ту в большую глубокую миску. «А что говорит Илья?» «А ничего, я с ним не разговариваю. Ушла он и не заметил». «Детский сад. Такие вопросы так не решаются. Нужно было с ним поговорить. Я, конечно, не знаю, чем он руководствовался, обращаясь к юристам». Возможно, просто хотел узнать о своих правах, ведь не каждый же день он с таким сталкивается. Надя, ты его защищаешь? Поверить не могу. Я не защищаю. Ты мой ребёнок. Я на твоей стороне. Но сейчас ты рубишь с плеча. Это ещё почему? Да ты ведь сама говоришь, что суд он может запросто выиграть. Выиграть и получить все права на эльфа. Зачем ему ты в этом случае? «Я не знаю!» — закричала Надя. «Не знаю!» — уже тише добавила она. «А ты подумай! Если бы Илья ничего к тебе не испытывал, стал бы он это всё затевать!» Надя запнулась. В дверь позвонили, рука дрогнула, и она чуть было не порезалась. В коридоре послышался топот эльфийских ножек. Он первый побежал встречать гостей. Сердце замерло и затрепетало. глупое Глупое сердце. Это, наверное, Олег. Мама вышла из кухни, Надя поплелась следом. У нее могло быть какое угодно настроение, но это не означало, что она должна была портить его другим. Меньшее, что она могла, поприветствовать маминого жениха и поблагодарить за подарки, которые тот наверняка купил. Олег Николаевич пришел с огромным букетом из мандарин в центре которого красовалась бутылка шампанского и двумя красиво украшенными коробками. «Это для эльфа», — скупо улыбнулся мужчина, подхватывая на руки будущего внука. «А это вам, Надя. Надеюсь, понравится. Я в этом всём совершенно ничего не смыслю. Пришлось привлекать дочь», — признался он и снова вернулся взглядом к Лидии Сергеевне. «А твой подарок я потом отдам. Попозже». Добавил, как-то смущенно даже. Надя вымученно поблагодарила гостя, заглянула в пакет и вынула красивейший шарфик, который стоил, наверное, как весь её прежний гардероб. Что ж, прав был Илья насчёт дочки Олега Николаевича. А она самая худшая подумала. Наверное, это закономерно, учитывая её прошлый опыт отношений с мужчинами. Надик как раз собиралась поблагодарить гостя, как в дверь снова позвонили. И опять сердце подпрыгнуло, и опять кровь побежала по венам с бешеной скоростью. На что она рассчитывала? На то, что Илья придёт? На то, что он её действительно любит? Какая же ты дура, Соболевская! Злясь на саму себя, Надя рванула дверь и с удивлением уставилась на Нельку. — Привет! — бодро поздоровалась та, оттесняя Надю с прохода наступающим!» «Это тебе, эльф!» «Это на стол!» «Это тебе, Надя!» «Лидия Сергеевна!» «Надеюсь, вам понравятся эти духи!» «Ой, а что же мы все на пороге стоим?» «Олег!» «Неля!» «Проходите же в комнату!» «Уже почти все готово!» «Да, нет!» «Я, наверное, пойду!» Не слишком уверенно пробормотала Нелька и бросила на Надю полный надежды взгляд. «Проходи!» Вздохнула она, понимая, что это, наверное, самое страшное, когда в Новый год не к кому пойти. Да и вообще, просто не к пойти. По крайней мере, у самой Нади была чудесная мама и сын. А теперь, наверное, еще и неугомонная Нелька была. «Ой, правда? А я не помешаю?» «Проходи, проходи, не помешаешь!» Шум и необходимость что-то делать... О чём-то говорить хоть немного отвлекли Надю от мысли о левине. Она даже улыбнулась, наблюдая, с каким азартом эльф потрошит красиво упакованные подарки. Когда они уже были готовы садиться за стол, в дверь в который раз за вечер позвонили. — Надюш, открой, у меня руки в рыбе! — прокричала Лидия Сергеевна. На трясущихся ногах Надя подошла к двери, сделав несколько судорожных вдохов, щёлкнула замком. Открыла глаза и... «Ярослав? Ванечка? Что-то случилось?» — забеспокоилась она. За спиной с громким звоном упала и разбилась тарелка. «Это Нелька» — увидела бывшего. «Еще как случилось!» — кивнул бритый головой сосед. «У нас проводка сгорела. Представляешь, во всей квартире света нет. А ведь Новый год на носу. Как прикажешь встречать?» «Вот Ваня предложил к вам напроситься». Непонятно, чему больше удивилась Надя. Соседской наглости или совершенно непривычной говорливости Ярослава. «Ваня, значит, предложил». Недоверчиво хмыкнула Надежда. «Вообще-то нет», — честно признался Иван. «Но идея мне, в принципе, понравилась. Привет, Нель, как же хорошо, что ты тут оказалась». Искренне обрадовался ребёнок. А у Нельки губы задрожали и пальцы. Она отбросила прочь осколки, которые собирала, и, подойдя к ребёнку, крепко его обняла. «Ну что же вы все стоите? Рассаживайтесь за столом! Нелли, Ярослав, ну-ка давайте! Надя, нужно ещё пару приборов!» Командовала, кажется, уже ничему не удивляющаяся Лидия Сергеевна. Непонятно, как Ярослав исхитрился, но место ему досталось прямо возле Нельки. Та отворачивалась от него, то краснее как рак, то бледнее. А сосед делал вид, что ничего такого не замечает. Подкладывал ей в тарелку салатики и, кажется, даже распускал руки. Потому что Нелька то и дело сердито пыхтела и отодвигалась все дальше и дальше, пока не уперлась в подлокотник дивана. Тосты решили говорить по старшинству. Первым слово взял Олег Николаевич. Его речь была по-военному короткой и чёткой. За уходящий год, который принёс в жизни встречу с такими замечательными людьми, ну и за присутствующих, соответственно. Нелли скривила губы, Ярослав радостно закивал лысой башкой и снова подложил Нелли салатика. И снова в дверь позвонили. Закатив глаза, Надя встала из-за стола и уже без всякой надежды, ее телефон молчал уже почти два часа, поплелась открывать. На пороге стоял Дед Мороз с посохом и мешком подарков. «В мастерской своей в избушке я готовил Новый год. Три петарды, две хлопушки, чтобы праздновал народ!» Перед носом Наде взорвалась хлопушка. И тут же из комнаты высыпали многочисленные гости. Эльф завизжал от восторга, как-то сразу признав в страшном деде Илью. Ванька прыгал на одной ноге, Нелли и Ярослав, Лидия Сергеевна и Олег Николаевич улыбались, как дураки, и звали Деда Мороза-предателя разделить с ними трапезу. Сумасшедший дом! Непонятно, сколько бы этот балаган продолжался, какой-то момент нервы Нади просто не выдержали. Она резко с грохотом отодвинула стул и вышла из комнаты. Руки дрожали, колени тряслись, всё внутри переворачивалось и взвинело. Она не могла больше так, не могла. За спиной послышались тихие шаги. На плечи легли твёрдые, сильные руки. "Зачем ты вчера убежала?" тихо спросил Илья. "А что? Ты недостаточно потешил самолюбие?" "Ну как же?" какая дура, втрескалась в тебя по уши, а тебе-то и надо!» «Что? Что мне надо, Наденька?» «Сын!» — закричала она и, наконец, обернулась. «Скажешь нет?» «Почему сразу нет?» «Очень нужен. Но мне и ты нужна. Очень. В первую очередь, я бы сказал». Надя подняла глаза, притягивая его напряженным колдовским взглядом. Заглотнула. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Тысячи эмоций и несвязанных друг с другом мыслей торпедировали ее мозг. Она зажмурилась, чтобы их упорядочить, просчитала про себя до десяти, еще и еще раз вздохнула. «Если так, почему ты мне во всем не признался? Ты же сразу понял, что Костя — твой сын». «Не сразу, а как единорога увидел», — возразил Илья. Впрочем, это неважно, потому что гораздо раньше я понял другое. То, что ты – моя женщина, понимаешь? Моя. От макушки до пяток, со всеми своими тараканами, страхами и мечтами, со всеми своими детьми. Даже если бы их был десяток, и каждый от разного мужчины, это ни черта бы не изменило. Потому что ты моя. И они мои уже только поэтому. «А к юристам зачем ходил?» Продолжала стоять на своем надежда, хотя, если честно, стойкости в ней совсем не осталось. Она и на ногах-то держалась исключительно за счет поддержки Ильи. «Да потому что подумал, что ты в этого человека нехорошего влюблена!» «Какого?» — моргнула Надя. «В того самого, который к Нельке сейчас клинья подбивает и по коленке гладит под столом!» «Я-то только потом узнал, что это ее бывший. А тогда, знаешь, что я подумал?» «Что я в него влюблена?» — улыбнулась Надя, окончательно себя отпуская. «Да, и вот тогда я решил бороться. Как угодно бороться, пусть даже через эльфа к тебе подобраться, чтобы хоть как-то тебя удержать. Не надо. Не надо ни через кого подбираться. Я тебя и так люблю». «Господи, как же я тебя люблю, Дед Мороз!» Надя всхлипнула, Илья наклонился, губы коснулись губ. По телу пронеслась волна дрожи, узнавания и желания. Новый год распахнул объятия и закружил.